Глава 29. Мы с Астрой прогуливались по дому, пока не заметили, что гостей стало как-то слишком мало. «А где все?» — поинтересовался я у девушки. «Наверное, во внутреннем дворе», — предположила она. «Бахвалятся перед друг другом своими умениями». «А, ну да». После пятого-шестого кубка вина, наверное, очень трудно сдержать бурление горячей крови в венах. И военная элита империи вполне может пойти на свежий воздух, чтобы поразмять косточки да показать молодецкую удаль. «Пойдем тоже посмотрим», — предложил я. «Пойдем», — легко согласилась юная аристократка. «А может, даже и поучаствуем?» Я не стал разубеждать девушку, а просто отправился следом за ней. Похоже, она этот дом посещала не впервые и прекрасно знала, куда идти. И действительно, вскоре мы вышли во внутренний двор, где располагались тренировочные площадки. И вокруг них сейчас толпилась большая часть гостей. Когда мы приблизились, то увидели, что все наблюдают за двумя молодыми парнями, которые кружили друг напротив друга и азартно улыбались. Они выглядели парой противоборствующих шахматных фигур, один в черной сорочке, а другой в белой свободной рубашке. Можно было посчитать, что между ними сейчас происходит настоящая дуэль, если б в руках не оказались зажаты деревянные болванки, повторяющие очертаниями прямые мечи. Скорее всего, мы сейчас наблюдали за простой тренировкой, ведь дерево не пропускало энергию искры души, и повредить таким орудием владеющему было так же нереально, как прокусить зубами ствол столетнего дуба. «Давай, попробуй удивить меня!» Выкрикнул юноша в белом. «Ставлю двадцать окатов, что сумею парировать любой твой выпад! Принимается!» Радостно воскликнул его оппонент, видимо, уже представляя тяжесть монет в своем кошеле. Со всех сторон послышались выкрики и советы, как ему лучше атаковать и с какой стороны заходить. И в этот момент высокородные господа и дабы меньше всего были похожи на аристократов. Они скорее походили на болельщиков на спортивном мероприятии из моего прошлого мира. Люди просто расслаблялись, поддерживая своего фаворита, и меньше всего сейчас думали о своем авторитете и величии. Уж не знаю, вино ли их всех раскрепостило, или просто компания на дни рождения Ера подобралась хорошо знакомая, однако в целом атмосфера царила вполне себе дружелюбная. Поединщик в черной сорочке, не слушая ничьих рекомендаций, завертел свое тренировочное оружие, пытаясь запутать соперника, а потом совершил сложный длинный выпад с выкручиванием кисти, который даже с нашей стороны выглядел хитро и опасно. Настоящий напротив него парень отразил атаку одним-единственным движением, сбивая вражеское острие, а потом обозначил молниеносный удар, который наверняка бы достиг цели, если б юноша не остановил свою руку. бог, парнишка!» – ахнула толпа, пораженная мастерством бойца в белом, и кто-то из собравшихся даже поаплодировал ему. «Спасибо за двадцать монет!» – улыбаясь во весь рот, сказал победитель пари. Тебе не хватает твердости в локсе поэтому ты не смог меня дожать. Может, попробуешь еще раз? и нет, спасибо. По-доброму рассмеялся второй парень, не выглядя хоть сколь-нибудь разочарованным своей неудачей. Хватит для моего кошелька на сегодня потрясений. Рано мне еще тягаться с Элимами в мастерстве владения клинком. Ну, если что, я всегда к твоим услугам. Поединщик в черном покинул площадку, смешавшись с толпой, а его оппонент остался внутри, принимаясь крутить сложные узоры деревянным мечом, красуясь перед зрителями. «Да, действительно ловок, ничего не сказать. Неспроста семейство Элем носит звание лучших мечников Империи». «Кто-нибудь еще желает попытать счастья Самоуверенно обратился он к высокородным, но так сходу и не нашел добровольцев. Мужчины из тех, что постарше, только одобрительно хмыкали, считая такое развлечение ниже своего достоинства. А молодежь явно не чувствовала в себе сил, чтобы попытаться сбить спесь с этого зазнайки. «Ну же, друзья!» — продолжал провоцировать гостей юнец. «Только лишь голое мастерство, никакой искры! Неужели вам не интересно испытать себя?» Парень пошел по периметру площадки с хитрым прищуром заглядывая в глаза каждому, но соперник все не спешил объявляться. Было заметно, что молодой аристократ полностью уверен в своих силах и даже не допускает мысли, что с ним кто-нибудь сможет сойтись на равных. Однако его выражение лица немного изменилось, когда он встретился взглядом со мной. «О!» — немного возбужденно воскликнул фехтовальщик. «Ты ведь тот самый парень, что одолел в прошлом году Тасима, ведь так?» Головы остальных гостей повернулись в мою сторону, и до меня донесся их разноголосый шорох говорков. «Точно?» «Это же самый юное коле Это... «Я видел его в деле». «Очень странная техника». Об убитом мной в поединке Дексами никто не заикнулся. И, как я понимаю, не из-за того, что о нашей схватке никто не знал, а просто потому, что здесь на празднике присутствовали и его родители. Э, ну да». Кивнула я, с легким недовольством осознавая, что этот молодой господин от меня теперь просто так не отстанет. «Повезло просто». В этот момент я глянул на Астру, словно прося у нее поддержки, но рыжеволосая сделала вид, что ее это вообще не касается. Она смотрела на меня с плохо сдерживаемым любопытством, словно ей самой было интересно, сумею ли я одолеть высокородного мечника. «Не нужно этой скромности!» — откровенно ухмыльнулся Элем. «Она совсем не красит воина! Давай лучше немного посоревнуемся! Обещаю, будет весело!» Юноша прямо-таки истовым желанием показать себя, но лично мне было совсем неинтересно становиться очередной ступенькой в его лестнице тщеславия. И не то, чтобы я совсем не верил в свою победу, ведь без использования искры я наверняка легко сумею его одолеть. Но зачем мне это? Если только опять организовать тотализатор и заработать немного монет? Боюсь, что я еще не достиг уровня мастерства, когда смогу на равных соревноваться с семейством мечников постарался я как можно тактичнее отказаться от его предложения только не говори что струсил притворно вскинул ладонь губам Элем, не оставляя надежды если не уговорами то под начками вытащить меня на площадку остальные гости видимо тоже загорелись идеей посмотреть на нашу схватку а потому принялись активно поддерживать меня протяжными возгласами «А-а-а!» загудела толпа словно смотрела на выступление уличных актеров попробуй Выкрикнул в мою сторону какой-то мужчина с гербом эстуан на груди. Кто-нибудь должен сегодня спустить на землю этого гордеца. Может, тогда вы и попробуйте, Дамин? Тут же переключился на него парень в рубашке. Не! Отмахнулся родственник Йера от такой чести. Я уж слишком много выпил. Зрители сдержанно захихикали этой незамысловатой шутке, а мечник опять обратился ко мне. Ну долго я буду тебя уговаривать? «Разве тебе самому неинтересно схватиться со мной?» «Ни капля!» Предельно честно покачал головой я, чем снискал удивленно обиженный взгляд от молодого аристократа. Но прежде чем он успел придумать ответ, откуда-то из-за спин собравшихся на площадку выбрался и сам именинник. «Так, я не понял, что тут происходит?» Преувеличенно строго возмутился Ера, который явно находился на веселе после выпитого. «У кого тут день рождения, а?» «О, нас почтил вниманием сам Домин Эстуан!» Элем изобразил шутливый поклон, который снова рассмешил зрителей. «Желаете продемонстрировать свою удаль, господин?» «А вот желаю!» С уморительно серьезным видом согласился юноша. «Но только не с тобой, Лендер!» «А, так вот, кто это?» «Лендер Элем, третий сын действующего главы рода. Его имя выгравировано на стеле Победы в Девинатории аж четырежды». Именно столько раз он становился победителем турнира среди околитов, пока обучался владеть искрой. Ходили слухи, что он даже ездил в Агат, чтобы блеснуть своим мастерством там, в столице. Но вот историю о том, как парень выступил при императорском дворе, я почему-то не слышал. Видимо, особой славы там ему стяжать не удалось. «Твои слова ранят меня словно нож!» Изобразил на своей физиономии разочарование мечник. «Э, хитрый лендер!» Яра погрозил парню пальцем, и я понял, что эти двое довольно хорошо знают друг друга. «Ты меня больше не проведешь своими грустными глазами! Я уже знаю, что с тобой бесполезно выходить в круг! Кого же ты хочешь выбрать вместо меня? А вот его!» Видя, как Эстуан пальцем выцеливает в толпе мою фигуру, я захотел выругаться. «Нет, ну они сговорились, что ли?» Что за варварские нравы царят в здешнем обществе, что никакое культурное мероприятие не может обойтись у них без драки? И ведь отбрехаться не получится. Виновнику торжества не принято отказывать в этот день, чтобы ненароком не обидеть его. А ну как еще его семейство посчитает, что я нанес им оскорбление? Не очень-то хорошая запись тогда у меня будет в послужном списке. «Не скажу, что это в дальнейшем будет иметь для меня какие-либо серьезные последствия, но определенную долю упреков и косых взглядов я точно от высокорожденных соберу. Может, когда-нибудь в будущем кто-то из них припомнит мне сегодняшний день и откажет в том, что мне будет нужно. Так что, по-видимому, придется все-таки выходить». «Ера, одумайся!» Предпринял я последнюю попытку избежать приятельского поединка. «Ты можешь пострадать!» «Схватки я плохо себя контролирую». «Верю, Данмар!» Легко согласился со мной аристократ. «Я видел тебя в деле и нисколько в этом не сомневаюсь. Поэтому биться будем с голыми руками!» Гости тут же возбужденно зароптали, переспрашивая друг у друга, не послышалось ли им это. Два аристократа, ну, по крайней мере, меня за такового тоже считают, сойдутся в рукопашные, словно пьяные матросы в портовой таверне. На это определенно стоило посмотреть». «Делать нечего. Пришлось мне скинуть с плеч свой излюбленный темный камзол и передать его в руки Астре, а самому шагнуть внутрь круга, навстречу разминавшемуся Ера. Ну что ж, заодно и посмотрим, что из себя представляют служители Воргана, и в чем кроется их сила. Я тоже не стану сдерживаться, и покажу все, чему научился за этот год у наставников». Серьезно сказал мне именинник, прямым текстом намекая, что ограничивать в использовании искры он себя не станет. «Как тебе угодно». Легко согласился я и первым потянулся к своей аниме, Игнес. Мое туловище тут же наполнилось легкостью, став невесомым, как пушинка, а ноги напружинились до такой степени, что казалось, я мог всего одним прыжком взмыть в облака. Ера тоже ненадолго прикрыл веки, и почти сразу его движения изменились, став текучими, как расплавленный металл, но не такими резкими, как у других владеющих. Однако самая главная перемена скрывалась не в этом, а в его глазах. Когда он распахнул их, то его зрачки забегали по сторонам со скоростью лепетывающей стрекозы. Сперва я не понял, в чем дело, но стоило только Эстуану двинуться в мою сторону, как неприятное озарение снизошло на меня. Вот в чем крылось главное преимущество приспешников бога-воителя. Они оказались способны разгонять свое сознание наравне с телом, и в теории это делало их самыми опасными противниками, даже опаснее, чем владеющие воды. В том, что Ера успевает увидеть и проанализировать все мои атаки, я убедился очень скоро, когда попытался ударить его кулаком, скрыв намерение под обманным движением. Там, в преисподней, этот простой фин срабатывал в девяти из десятка раз, и мало какому грешнику удавалось от него увернуться. Но здесь, даже несмотря на скорость, которую даровала мне моя искра, я не сумел даже дотянуться до уязвимых мест аристократа. Костяшки глухо стукнули от подставленное предвлечье парня, и я ощутил, как его энергия поглощает силу моей аниме Игнес, не позволяя оставить на коже оппонента даже синяка. Следующее мгновение уже мне пришлось приседать, уходя от его выстрелившей в мою сторону руки. Но хоть тут, слава дьяволу, все осталось неизменным. Читать Яра я мог так же легко, как и всех остальных бойцов в этом мире, стремящихся свести свои боевые навыки в структурированную и предсказуемую систему. А значит, в нашем товарищеском поединке все должен решить опыт, которого у меня было хоть отбавляй. Проведя первый размен ударами, ни один из которых не достиг цели, мы отскочили назад. Эстуан грациозно, как профессиональный танцор, а я порывисто, как лесной хищник. Смерив меня взглядом, он снова бросился вперед, активно работая не только руками, но и ногами, давая понять, что храмовников учат владеть не только оружием, но и собственным телом. А я же пока предпочитал от его атаку уклоняться, заняв выжидающую позицию. Видя, что его напор не может сломить меня, Яра немного сбавил обороты, пытаясь взять мгновение на переосмысление тактики, но тут уже я ринулся в бой, не позволяя оппоненту взять паузу для раздумий и доставляя очень много неудобств. Сейчас я смог по-настоящему удивить парня, ведь он никогда еще не видел ничего подобного. Его глаза широко распахнулись и пытались успеть за всеми моими атаками, которыми я пытался его достать. Все мое тело превратилось в оружие. Кулаки, локти, колени, голова и даже плечи. Я мог ударить буквально любой частью своего организма из абсолютно разных положений. И моя искра помогала делать это настолько чувствительно, что Эстуан морщился, когда принимал мои атаки на блок. Он просто не знал, как ко мне можно подступиться, чтобы не получить болезненного ответа. И его тут не могла спасти даже ускоренная реакция, потому что мало просто видеть. Нужно было еще и понимать, что я собираюсь сделать в следующую секунду. А я за тысячи летацких битв научился маскировать свои намерения так, что мои движения выглядели чем угодно, но не тем, чем они были на самом деле. Шаг в сторону превращался во внезапный удар ногой. Блок предплещем в следующую секунду выстреливал выпадом локтя в корпус, а простая попытка уклониться оказывалась началом очень неудобной подсечки. По рядам гостей словно ветер по высокой траве проносились восхищенные вздохи и возгласы. Но ни один из нас не обращал на них внимания, потому что мы целиком сосредоточились друг на друге. Костяшки моих кулаков уже саднило от множества промахов, упершихся в укрепленные чужой искры блоки. Правый локоть пульсировал, неудачно уготив аристократу в крепкое плечо, а отбитая об чужое колено нога начинала предательски подрагивать. «Если б не моя аниме Игнис, подпитывающая меня, то я б, наверное, уже сдался». Дьявола его чертова свита! Точно искра! Я же теперь могу обращаться к ней не только как к внутреннему источнику, но и воздействовать ей на окружающий мир!» Пусть я лишь в глазах местных только презренный воздушник, который не может вывести одним касанием оппонента из строя, не способен сделать свою кожу тверже дерева или расплавить на противнике доспех, но все же! Это ведь новые возможности, которые я могу использовать в бою. Просто еще к ним не привык. А ведь часто для победы не хватает всего лишь одной шальной песчинки, которая в нужный момент залетит в чужой глаз. Скручивая свои искры воздух в тугой жгут, параллельно продолжая осыпать глухую оборону Ера ударами со всех направлений, я приготовился поставить большую жирную точку в нашем товарищеском противостоянии. Порыв созданного мною ветра упруго хлестнул аристократа по лицу, и Эстуан рефлекторно моргнул, давая мне долю секунды форы для неожиданной атаки. И я постарался использовать это мгновение на полную катушку. Один лишь короткий миг. Что можно успеть за это ничтожное время сделать? По сути, ничего существенного, если ты этот миг не ожидаешь. Но он же может переломить ход патового сопротивления, если ты достаточно быстр и опытен. Скорости же у меня было в избытке, а уж про мой боевой опыт вообще можно не упоминать. Поэтому едва только веки виновника сегодняшнего торжества начали закрываться, я бросился вперед, тараном врываясь в защиту парня. Я распластался в длинном выпаде, ударом правой руки отбивая прикрывающий корпус Яра локоть. Печень и живот парня остались беззащитными, и поэтому я со всей своей молодецкой дури впечатал ему дальним коленом в брюхо, вышибая из аристократа весь воздух. Только и сумел сипло выдохнуть Астуан, прежде чем сложиться в три погибели. Юный именинник рухнул на колени, держась за отшибленное пузо, а я поспешно разорвал дистанцию, чтобы ненароком не навредить ему. «Все мое естество, воспитанное и взроченное в пекле адской резни, требовало добить противника, сломать ему хрящи гортани, выдавить глаза и мощным ударом вколотить переносицу в мозг, чтобы тот уже никогда больше не смог встать». Но я тормозил себя, повторяя словно мантру «Он не враг! Он не враг! Он не враг!» И кровавая пелена с моего внутреннего взора нехотя, но все же отступила. Ху! вздохнула толпа, и новая порция жидких аплодисментов раздалась уже в мою честь. «Это было сильно!» — выкрикнул чей-то женский голос. «Что это за техника? Нет, ну вы видели?» Вторил ей какой-то мужчина. «Очень впечатляет!» — признал Мечник и семьи Элем, возникая возле нашей пары. «Ты как, Ера?» Я подошел к скорчившемуся на утоптанной земле парню и подал ему раскрытую ладонь, чтобы помочь подняться. «Бывало и лучше!» Хрипло выдавил эстоан выглядя каким-то уж чересчур бледным. Он охватился за мою руку, а я в очередной раз испытал прилив нервозности и напряжения. Пришлось приложить немало усилий, чтобы жест дружественной поддержки не обратился в цену хладнокровного добивания противника. «Надеюсь, мои дорогие гости», — объявил побледневший именинник, когда сумел встать на ноги. «Мы с моим другом Данмаром сумели вас развлечь. Продолжайте веселиться!» Ера жестом предложил мне уйти в более спокойное место, и я последовал за ним, прихватив по пути еще и Астру. Мы уходили с площадки, провожаемые заинтересованными и любопытными взглядами, и никто не пытался остановить нашу троицу. Разве что еще Элем увязался за нами, по пути допытываясь, что за технику я только что продемонстрировал и где ее осваивал. «Нет, ну это было нечто!» Доставал он меня. «Я посещал Кенсию, Султанат и Северные Королевства! Да что там, я дважды отправлялся на Дикий Континент, и даже там не видел ничего похожего! Где ты научился такому, Данмар?» «Это мои личные наработки». Хмыкнул я от осознания, что сказал чистую правду. «Зачем ты меня обманываешь?» – оскорбился Элем. «В одиннадцать лет невозможно набрать столько опыта, чтобы создать целый стиль!» «Согласен!» – посмеялся я. «Но тоже уже двенадцать!» «Издеваешься, да?» – ничуть не обиделся на меня аристократ. «Ну ладно, ладно, храни свои секреты, господин инкогнито!» «Ера, ты в порядке?» Мы с Высокородным прервали свой разговор ни о чем и повернулись к Астре, которая с беспокойством всматривалась в серое лицо Эстуана. «Я... да...» Заторможенно отозвался именинник. «Просто немного кишки побаливают. Данмар крепко мне врезал. Не переживай, все скоро придет в норму». «Может, все же позвать целителя?» Продолжала настаивать девушка. «Ерунда!» Категорично помотал головой юноша. «Со мной все хорошо, не беспокойтесь». Но все было совсем нехорошо. Остаток вечера Ера провел молчаливым и замкнутым, и дело было вовсе не в расстройстве от своего поражения. Все чаще лицо его начинало кривиться словно от боли, и бледность кожи начинала уступать зеленоватому отливу. В тот момент, когда Астра все-таки убедила его сходить к семейному лекарю, и парень даже начал вставать из-за стола, его внезапно вырвало какой-то желтоватой слизью. Посмотрев удивленным взглядом на зловонную жижу, что излилась из его нутра, парень попытался было что-то сказать, но не сумел выдавить из звука. Ноги его подкосились, и он рухнул на пол. «Ира!» — скричала девушка, бросаясь к нему. — Что вы стоите? Срочно зовите целителей!